Хейт чувствовал, как пот выступает у него на лбу, как дрожат руки. Но он был не в силах пошевелиться. Однажды продолжал беджаз. Император придет к тебе. Он скажет, она умерла. И лицо его превратится в маску горя. Он будет отдавать воду мертвым, как здесь называют слезы. И ты скажешь моим голосом. Господи! Господи!» Челюсти и горло Хейта сводило от напряжения мышц. Он смог лишь слегка повернуть голову. «Ты скажешь, у меня сообщение от биджаза!» Карлик скорчил гримасу. «Бедный биджаз, у которого не было мозгов». Бедный беджаз. Барабан, набитый информацией. Орудие для других. Надави на беджаза, и он издаст звук. Он снова улыбнулся. А я не лицемер, хоть ты и считаешь меня таковым, Данка найдаху. Я тоже могу печалиться. Но пришло время заменить мечи словами. Хейто сотрясала икота. Биджаз хихикнул. Спасибо тебе, Данка Найдаха. Спасибо. Потребности тела выручают нас. Так как у императора в жилах течет кровь Харконинов, он будет делать то, что мы потребуем. Он превратится в говорящую машину, в произносителя слов, в колокольчик со звоном приятным для ушей наших хозяев. Хейт мигнул и подумал, что Беджаз похож на маленького умного зверька. Как это понимать? Кровь Харконинов в жилах императора. «Ты думаешь...» «О звере-харконене», — сказал Биджас. «В этом ты похож на свободного. Когда слова не помогают, в руке появляется меч. Да?» «Ты думаешь о том зле, которое причинили твоей семье Харконины? «Да, по материнской линии твой драгоценный пол Харконин. Тебе ведь не трудно будет убить Харконина, не так ли? Судорога прошла по телу Кхолы. Был ли это гнев? Откуда? Ох! — сказал Биджас. Ах! Но есть еще кое-что. Лейлаксу предложат сделку твоему драгоценному Полуатрейдису. Наши хозяева оживят его возлюбленную. У тебя может появиться сестра Кхола. Хейд неожиданно почувствовал, что во всей вселенной осталось только его дыхание. «Кхола», — повторил Биджас, — «тело его возлюбленной». Она сможет рожать ему детей и будет любить только его. Мы даже можем усовершенствовать оригинал, если он захочет. Была ли когда-нибудь у человека лучшая возможность вернуть утраченное? Он за это ухватится. Будто утомившись, Биджас опустил глаза, а потом сказал. Он испытает искушение. Он задумается, и в этот момент... Ты приблизишься к нему и ударишь. И будет еще один к холла. Вот чего требуют наши хозяева. Карлик прокашлялся и, кивнув, потребовал. Говори, я этого не сделаю, сказал Хейт. Это сделает Данкан Айдахо и сделает в момент наибольшей уязвимости этого отпрыска Харконинов. Не забудь, ты предложишь усовершенствование его возлюбленной. Возможно, бессмертное сердце, более нежные чувства. Ты предложишь ему убежище, планету, которую он выберет сам за пределами империи. Подумай только, его любимая оживет, нет больше слез, а есть возможность прожить оставшиеся годы в идиллии.